Он вышел на улицу и только тогда стал думать, с кого бы начать. Кажется, самые необходимые в его положении люди — исправник и прокурор окружного суда. С них бы и следовало начать. Или с предводителя дворянства. Но начинать с них Передонову стало страшно. Предводитель Верига — генерал, метит в губернаторы. Исправник, прокурор — «Это страшные представители полиции и суда». «Для начала», — думал Передонов, — «надо выбрать начальство попроще и там осмотреться, принюхаться. Видно будет, как относится к нему, что о нем говорят. Поэтому решил Передонов всего умнее начать с городского головы. Хотя он купец и учился всего только в уездном училище». Но все же он везде бывает, и у него все бывают, и он пользуется в городе уважением. А в других городах и даже в столице у него есть знакомые, довольно важные. И Передонов решительно направился к дому городского головы. Погода стояла пасмурная, листья с деревьев падали покорные, усталые, Передонову было немного страшно. В доме у городского головы пахло недавно натертыми паркетными полами и еще чем-то, еле заметно, приятно с ясным. Было тихо и скучно. «Дети хозяиновы, сын-гимназист и девочка-подросток, она у меня под гувернанткой ходит, — говорил отец, — чинно пребывали в своих покоях». Там было уютно, покойно и весело. Окна смотрели в сад, мебель стояла удобная, игры разнообразные, в горницах и в саду детские звенели голоса. В лицевых же, на улицу покоях верхнего жилья, там, где принимались гости, все было вытянуто и жестко. Мебель красного дерева, словно была увеличена во много раз по образцу игрушечной. Обыкновенным людям на ней сидеть было неудобно. Сядешь, словно на камень повалишься. А грузный хозяин — ничего, сядет, примнет себе место и сидит с удобством. Навещавший голову почасту архимандрит подгородного монастыря называл эти кресла и диваны «душеспасительными», На что голова отвечал «Да не люблю я этих дамских нежностей, как в ином доме сядешь на пружины и затрясешься, сам трясешься, и мебель трясется, что тут хорошего, а, впрочем, и доктора мягкой мебели не одобряют».